Десять километров горизонта прошли в непрерывном движении. Медленно, но без остановок. Даже перекус на ходу с прихлебом из гидратора. На пятом километре, как и собирался, поменял группы местами. Злодея с 31-м отделением и огневую группу в ядро. Бука с пацанами вперед. Отделение 1-1 состояло теперь только из Росича, и Гришка просто прикомандировал его к огневой группе, тем самым усилив ее вторым пулеметом. 335-й горизонт никак не отличался от нижних. Все та же транзитная галерея, 10 метров до потолка. Те же ветвления вправо и влево. Бетон, стальные ребра тюбинга, переборки через каждые 3 километра. Капающая вода и лужи, возле которых слегка пощелкивал дозиметр. И абсолютный мрак. Даже холод здесь стоял тот же, что и везде в джунглях. Термометр на рюкзаке показывал постоянные плюс 3,5, хотя все же было одно отличие. Час шел за часом, километр за километром, вот уже и три сделали, и семь, и к десятому ближе, а противник никак себя не проявлял. Гришка пару раз, сменив группы в передовом дозоре, больше заморачиваться не стал. По контактам ноль, ни малейшего намека. После активности 340-го это было более чем странно. Серега, продумывая маршрут, учитывал наихудший вариант — Предполагаю, что после сорокового придется продираться с постоянными боями. Чтобы не говорил важняк, не лечь на пролом, осторожность и прочее ЦУ, зачастую это просто невозможно. Если нет карты местности, а подводитель дает только точку и призрачный пунктир до нее, тысячу раз подумаешь, сворачивать ли с дороги. И если на пути заслон, не лучше ли задавить его, чем плутать по лабиринтам, пытаясь найти кружной путь? Тысячу раз подумаешь. И выберешь бой. Кроме этой странности, вскоре начала вырисовываться и другая. С какого-то момента Серега вдруг сообразил, что уже очень давно не видит живности. Хотя та же плесень висела на стенах пятнами метрового диаметра, а то и поболе. Рай для ящера. А где ящер, там нередко и крыса неподалеку. Но несмотря на кормовое изобилие, горизонт мертвее мертвого. Может, выше что-то поменяется. Благодаря отсутствию контактов, 35-й прошли в короткие сроки. 7 часов вместо обычных 10 С одной стороны, такая скорость не могла не радовать, но с другой, это было настолько непривычно, что Серегу снова начали покусывать острыми зубками инстинкты навигатора. Тем более, что на горизонт выше картина не изменилась. Поднявшись на 33-й и продвинувшись по нему 3 километра, вынужден был констатировать, что и здесь джунгли пусты. И это уже не просто настораживало, не шуточно напрягало. Прикинуть, так всего два варианта вырисовывалось. Либо контроллеры, научены горьким опытом, и сюда просто не суются, либо если появляются, то немедленно уничтожаются. Но кем? Кем научены? И кем или чем уничтожаются? Подобравшись к научникам, которые шли рядом со своим ослом, обсуждая что-то в четверть голоса, Серега дернул знайку и коротко обрисовал свои наблюдения. «Мы уже заметили», — кивнул Илья. «Ничего не могу сказать, командир. Плесень мы смотрели. Вдруг не такая, что на нижних горизонтах. Не подходит для них. Так нет. Точь в точь она есть. Без лабораторных опытов, конечно, можно и упустить нюансы. Вдруг она яды содержит. Но на первый взгляд один к одному», — добавил Страшила. «Так что причина неясна». «Нам сейчас неплохо бы понять, когда она исчезла, эта живность». — задумчиво сказал Знайка. — Ответим на вопрос, тогда и станет ясно, опасны эти горизонты или нет. — А можем понять? — навострился Серега. — Пока ничего не вырисовывается, — покачал головой Илья. — Я тут все скелет пытался обмозговать, но по нему понять невозможно. С одной стороны, ясно, что уж крысы-то здесь точно когда-то жили. Они же его грызли, но с другой, как сказал Тундра, это уже черт знает когда было. Там же чистая кость, ни единого волоконца. — Давно лежит. Остатки от пиршества просто догнили. И если скушали его лет пятьдесят назад, какой нам с этого толк? — Зато по скелету другое можно сказать, — уверенно сказал Страшила. — Если он годы пролежал, значит, контроллера все это время не объявлялось. Иначе давно бы унесли. — Может, и так, — пожал плечами Илья. — А может, и по другой причине, которую мы тоже не можем пока установить. Но я бы гораздо больше напрягался от того, что здесь нет именно контроллеров, Мы привыкли, что вершина пищевой цепочки в джунглях или мы, или они. Пополам почетное место делим. А ведь может оказаться, что здесь и мы, и они всего лишь корм. — Это боевая-то платформа — корм, — развеселился Серега. — Ну, ты скажешь, знай. — Я не утверждаю. Так, гипотеза. — Я вот тоже сомневаюсь, — кивнул страшила Но и у меня предположения имеются. Я как-то больше в сторону прорыва склоняюсь. — Ну, сами подумайте. Что это за тварь, которая боевую платформу может сгрызть? — Да нет, Алёх, здесь ты палку точно перегнул. — Так, подмести горизонт, чтобы ни единого в живого организма, может, только прорыв. — А где ж тогда тела? — ядовито осведомился Знайка. — А может, он же их и разлагает. — А скелет? — Почему не разложился? — А вдруг не разлагает скелеты? Что там ответил Знайка, Серега уже не слушал. У яйцеголовых началась очередная научная схватка не на жизнь, а на смерть. И лезть к ним в такие моменты себе дороже. Да и смысл. Выслушать кучу предположений. Нужны твердые факты, на которые опереться можно, а не измышления. К тому же были обязанности и поважнее. Командир обоймы на марше не только за обстановкой следит, но и за атмосферой внутри подразделения. Если, конечно, спокойно в округе. С одним словечком перемолвился, а с другим — с третьим перетер. Кого надо — ободрил, кого надо — наоборот — приземлил немного. Вот и видишь общую обстановку, общий настрой. Подстав от злобно шипящих друг на друга научников, Серега зашагал рядом с дровосеком. Здесь же компактной группой двигались и остальные спецы. Гоблин, Одноглазый и точка. Как он? — кивнул на Кирюху, прикорнувшего на спине шака Тот дрых подложил под голову своего жутковатого зайца и во сне чему-то довольно улыбался. — Правильный пацан! — уверенно ответил Железный. — Держится молодцом! — «Сначала играл. Ну, это воображает, что он в танке едет. За щитами же, типа броня. Я ему пистолет давал. Без патронов, конечно. Видя, как хмурится командир, поспешил уточнить Пашка. Так он часа полтора с ним возился. Ну, там стреляют во все стороны. Пив-па, все дела. Но чего ты, командир? Тебя что ли, в детстве не помнишь? Сам рассказывал, как у отца запчасти таскал со стола. Потом спать прилег. Потом проснулся, пожевал мальца. Я ему тушняк вскрыл». Снова играл. Ну, это... Тихо, конечно, чтобы не звука. За этим я слежу. Теперь опять улегся. Но перед сном изъявил желание выхлопу точки помацать. Слышь, Миха, чуть жалко было пацану винтарь дать на полминутки. Ты, Паша, скоро осичку себе отрастишь, и пацаненка начнешь к ней прикладывать. Под смешки сказал точка. Не, я понимаю, конечно. Инстинкт у тебя материнский. Все дела. Но меру-то знай. Это боевое оружие. «Разрядил я его, отдал пацану, а тут тревога, и что?» «Да иди ты!» — беззлобно отмахнулся Дровосек. «Все правильно, Мих!» — кивнул Сотников. «А ты, Головосек, если хочешь пацана игрушкой снабдить, так сдери с контроллера калаш и отдай. Пусть с ним возится, если селенок хватит. А боевое оружие обоймы не вздумай. Понял меня?» «Так точно!» «Как плечо, кстати!» — повернувшись к точке, спросил Сотников. «Стрелять можешь?» — Я всегда стрелять могу, — ухмыльнулся Миха. — Кость цела, а мясо зарастет. Серега кивнул. — Если шутит, значит и впрямь опасности нет. Снова отстав, проведал и шпиона с тундрой. Ренат вполне отживел после ранения, хоть и прихрамывал слегка. Закинул ствол за спину, он сосредоточенно рассматривал экран коммуникатора, шепотом поминая Шайтана и его бабку. А вот Антоха все еще был бледноват. Башко иногда вертит. — пожаловался он. — Прилетело смачно, чуть шею не свернуло. Отлежаться бы пару дней, командир. — Подумаем, — пообещал Серега. И тем не менее останавливаться на несколько дней не хотелось. Как можно быстрее хотелось уйти с мертвых горизонтов и тормозить обойму из-за одного бойца. Опять же, подозрений наушников не обнадеживали. Оно разницы-то нет, кто здесь живность подметает. Прорывы или неведомое чудо-юдо, на которое упирал Знайка — Едва станет понятно, что очередной горизонт обитаем, тут же можно место для долгого лагеря искать. А пока, ну и его нахер. Сантохе же. Проще всего освободить Ишака. Одна малая платформа должна быть всегда свободна, как раз на такие случаи. И это они тоже не продумали при подготовке. Вот так и постигаешь науку долгих экспедиций. В процессе, так сказать, на своей собственной шкуре. Гру снять иначе Ослик не вытащит плюс сотку кило человека и в схрон. Тем более, что и пора его сделать, схрон, после сорокового горизонта в самый раз. «Злодей карбафосу квакнули наушники, и Серега немедленно навострился. «Пашка просто так выходить не будет. На связи!» «Тебе лучше подойти, командир!» Голос у злодея был не на шутку встревожен и мелькнуло даже какое-то отвращение. И научников с захвати. Я такую страхолюдину вообще в первый раз вижу. Остановив обойму, подхватив знайку Мудрого и Рената, Серега немедленно переместился к передовому дозору. То, что лежало посреди галереи, он даже название подобрать этому не мог. Никогда ранее таких сознаний ему не попадалось, но он, едва лишь кинув взгляд, тут же вспомнил рассказы деда Никиты, так ярко отпечатавшиеся в голове. Оно лежало у левой стены галереи, рядом с большой лужей, образованной часто капающими с потолка каплями, и уже не слабо воняло, лужа изрядно фанила. На подходе до дозиметр начал учащенно пощелкивать, а у самой кромки стрекотал уже вовсю, показывая полтора рентгена, и бойцы, подхватив неведомую хреновину за лапы, осторожно оттащили подальше. Присев рядом, Серега принялся разглядывать находку. Это был явно человек, голый с бледной до синевой кожей, с валявшимися грязными волосами на голове. Но человек... Однако, чем больше рассматривал его сотников, тем все больше склонялся к тому, что человеком это больше не являлось. Отойти шагов на пять, да убрать фонарь в сторону, и в полумраке запросто можно спутать с огромным пауком. Человеческого тут и впрямь осталось мало. Только верхняя часть туловища, начиная от середины груди, все, что ниже... Заменено железом. Особенно отвратительно выглядело брюхо. Прозрачный пластиковый пузырь, смахивающий на десятилитровую бутыль, внутри которого, не считая нескольких трубок, было пусто. Еще ниже. Четыре раскоряченные стороны лапы. Мощные, с увеличенными цилиндрами амортизаторов, усиленными поршнями и шарнирными соединениями, шлангами высокого давления. Из первого взгляда становилось ясно, Конечности обладают невероятной силой. Вместо рук то же самое. Стальные протезы крепились к обрубкам у самых плеч. Сталь уходила прямо вплоть, к костям. Передние конечности заканчивались многосуставными пальцами, задние, чем-то вроде четырех пальцевых хватателей. И парно с ними, на шарнире, который наверняка мог проворачиваться, подменяя три необходимости хватателей, крепились широкие чаши вакуумных присосок. Что за... Серега запнулся. Слов, чтобы обозначить, существо не находилось. Поднял голову, поочередно оглядывая каждого из ребят. — Что за дрянь такая? — Ты ему в рот посмотри, — кивнул злодей. — Там зубки. Ого-го. Я б с этой хернёй один на один не рискнул остаться. Пододвинувшись к голове существа, Серега пламегасителем пулемета раздвинул губы. Присвистнул. Зубы впечатляли. Тонкие, словно иглы, и такие же острые. И присмотревшись, он понял, что иглы тоже стальные. «А теперь на затылок посмотри». Пашка, опустившись рядом, ухватил рукой в перчатке за ком грязных волос на макушке и повернул голову мордой вниз. На шее, примерно в районе третьего-четвертого позвонка, чернела аккуратная вытатуированная надпись «Territory District 5 Product MUTID 6512L22». — Тундрич, работай! — поднявшись, сказал Сотников. Как реагировать он просто не знал. Впрочем, Знайка предупреждал, что за границей известных горизонтов удивлялку можно отключить. До да поры до времени. Осмотр полный. от чего подохло, если повреждения, особенности строения тела, расположение жизненно важных органов. И это... запечатли тут все. Ренат кивнул и медленно поточил из кармашка коммуникатор. Пожалуй, этой хреновины ему надолго хватит. А ведь еще и научники займутся. Пикнув подсветка на часах, Серега хмыкнул. Пять вечера. Восемь часов дороги и четырнадцать километров долой. Достаточно на сегодня. — Паша, ищи место под лагерь. Букаш пусть периметр держит, а ты пошерсти в округе. — Понял, — кивнул злодей. — Знаю вы как. Будете осматривать. Сотников повернулся к Илье и поразился. Оба научника стояли и с довольно равнодушным видом поглядывали по сторонам. Казалось, они даже не удивились тому, что видят, лишь перешептывались о чем-то, кивая на лежащего у ног урода. А Илья еще и носком ботинка потыкал. — Это Знайка-то, который вот только утром кусок несчастной брезентухи со скелета отмахнул и весь его вдоль и поперек обнюхал? — А? — Илюха вздрогнул и немедленно же изобразил на физиономе интерес. «Да — Да-да, конечно, будем. Надо только осла подтянуть, — засуетился он темыч давай его сюда, я пока осмотр начну. Контейнер сразу снимай инструменты, надо пробы взять. Серёга, задачившись до полного изумления, отошел. Нужно было осмыслить. Реакции научников никто не видел. Все командира слушали и на урода смотрели. Но самым он чётко видел равнодушие в их глазах. Оба они, и Знайка, и Мудрый, знали. Пока тундры и научники ползали вокруг тела, Ренат, осматривая на самом деле, а Знайка с мудрым, только демонстрируя интерес, прошел час. За это время место под лагерь нашлось, и место неплохое. Через 300 метров вперед по галерее, к северу, отходило ветвление с трехэтажным узлом. Общая комната на первом, четыре жилых отсека и санузел на втором, технический этаж на третьем. С первого этажа, параллельно транзитной галерее, уходил еще один коридор – который, пройдя два аналогичных узла через 500 метров, снова соединялся с транзитной. Просторно. Есть основной ход, есть эвакуационный. Отличное место для лагеря. Находка была как нельзя кстати. Хороший отдых необходим, не как прошлую ночь, когда каждый боец дремал в полглаза, ожидая атаки контроллеров. Здесь, в первом же узле, и обосновались. Бойцы занялись лагерными делами, а Серега все никак не мог забыть реакции научников. Он вполне допускал, что в недрах лаборатории хранились самые разнообразные секреты. Но все, что касалось выживания боемы, должно немедленно докладываться командиру. Секреты секретами, только в паутине информации о потенциальном противнике мало не бывает. Любая деталь важна. А эта тварь — противник потенциальнее некуда. И потому, закончив ежевечерние хлопоты, он охватил мелкого заворотника и утащил на второй этаж в один из отсеков. Нужен был разговор с глазу на глаз. Усадив недоумевающего Илью на стул возле железного стола, на котором грудой громоздилась обросшая махровой плесенью посуда, Серега, поставив фонарь лучом в потолок, уселся напротив. И, не желая ходить вокруг да около, сразу ухватил быка за рога. «Давай, дружок, рассказывай». «Ага, я про эту хреновину в галерее. Я твою реакцию видел. И мудрого». «Когда ты утром скелет обнюхивал, живости куда больше проявлял. А здесь такая дрянь несусветная, а вы стоите, сквозь зубы поплевываете. Рассказывай!» Знайка молчал, явно растерявшись. И это только подтверждало догадки. «Знают научники об этом уроде. Еще как знают!» «У меня подписка, Серег. Помявшись некоторое время, выдавил Илья. Я ж в твои дела не лезу!» «А здесь уже не только мои дела!» — жестко ответил Сергей. — Здесь уже дела обоймы. Здесь дела такие, что нам бы приказ выполнить и в живых остаться. А я обязан знать все. Ты зубы его видел? это мать твою явно не травоядная, а лапы. Может, он в вентиляции под потолком любит прятаться и сверху сигать? Где обитает? Как атакует? Куда ему пулю вогнать, чтоб сразу сдохла? — И я вижу, что ты знаешь. — Рассказывай. Изнайка сдался. — Клещ. «Так мы их называем», — сказал он, отводя взгляд от жесткого командирского прищура. «Очень редко, но находим таких на нижних горизонтах. Помнишь, как-то раз, года четыре назад, на 51 первый спускались? Мы еще тогда ящик железный тащили». Серега кивнул. В тот раз сопровождали большую группу научников, которую возглавлял лично Ромашкин. К месту назначения тогда обойму не пустили, но он не придал этому особого значения. И без того обязанностей полно. Хотя бы тоже обеспечение периметра работающих. Ящик на обратном пути научники сами тащили. Потели, матерились, уронили несколько раз, но так и не подпустили бойцов. Пацаны тогда посмеялись, да и забыли. Решили, что там особо ценное научное оборудование. А оно вон как. И часто они встречаются. — Редко, — покачал головой Илья. — За все время только четырех видели. Этот пятый. Но изучили мы их, конечно, вдоль и поперек. И столько... Вероятнее всего. А буквы? Знайка развел руками. Не могу знать. Видимо, внизу есть какая-то территория. Я тебе внятного ничего не скажу, только с десяток гипотез. И толку в них? Почему мы не знаем? Это же потенциальный противник. Руководство не сочло нужным, — пожал плечами Илья. Они выше 51 первого не поднимаются. На обитаемых горизонтах не замечены. И живых ловили. Ни разу не находили. Если они выше не поднимаются... «Как этот здесь оказался?» Знайка развел руками. «А я знаю. Вылез теми же тропами, как мы идем. Мало тут дыр и расщелин. А эта хрень, этот клещ, он не может быть вершиной пищевой цепочки». Помолчав, задумчиво спросил Серега. «По виду серьезная тварь». «Ты что же, считаешь, что ему по зубам, например, тот же двухтонник?» Удивился Илья. «Вряд ли. Тяжелого оружия у него нет. У них вообще за все это время оружие не находили». И бронирование тоже. Да и зубы явно по мясу предназначены. Рвать. Серега кивнул. Пожалуй. Против пулеметов голышом не постоишь. Ладно. Теперь следующее. Самый важный вопрос. Что это такое и как его убивать? Могу опять же предположить, что с этим просто. Это человек. Хоть и такой вот модифицированный. Откуда они, кто модифицирует информацию «Ноль»? Впрочем, о тех же кадаврах мы тоже ничего не знаем. А убивать? — Знайка развел руками. — Я думаю, что пуля в голову отправит его на тот свет, как и любого человека. Строение организма от нашего не отличается. Но хоть так. Хоть что-то выпытал. Существа из стока тоже были сродни легендам о кросолове или конструкторе. Никто никогда не видел, но байки бродили. Серега не то чтобы не верил. Будучи в большой степени прагматиком, он хоть и допускал существование урода Востока, но пока своими глазами не увидишь, хрен поверишь. И вот узрел воочию. И не зря важняк предупреждал, что дыма без огня не бывает. Вот вам и первые искорки. — Как вообще можно сотворить такое с человеком? — поморщился он. — Нет, я понимаю. Протестом, трансплантация. Этого добра и в госпитале полно. Но чтобы так... Это же полное совмещение живого и неживого. — Рассказать тебе о проекте «Колли», — усмехнулся Знайка. — Еще в начале двадцатого столетия было. Большие заслуги здесь принадлежат доктору медицинских наук Сергею Сергеевичу Брюханенко. Экспериментировал он с собаками. Поставил себе задачу изолировать голову собаки от тела и поддерживать в ней жизнь. Главная проблема была обеспечить нормальное кровообращение — Ведь даже кратковременное нарушение вызывает необратимые процессы в мозгу. Брюхоненко сконструировал первый аппарат искусственного кровообращения, который назвал автожектором. Аппарат, пожалуй, можно назвать аналогом сердца теплокровных животных. Он имитировал два круга кровообращения. Роль артерий и вен выполняли трубки, соединявшиеся в большом круге с головой собаки, а в малом – с ее изолированными легкими. В 1928 году На третьем съезде физиологов СССР Брюханенко продемонстрировал оживление изолированной от туловища головы собаки, жизнь которой поддерживалась при помощи этого самого автожектора. Чтобы доказать, что голова, лежащая на столе, живая, он показал, как она реагирует на раздражители. Ударил по столу молотком, и голова вздрогнула, посветила в глаза, заморгала. И он даже скормил голове кусочек сыра, который тут же выскочил из пищеводной трубки на другом конце. «И это десять лет назад, представляешь?» «До чего же могло дойти человечество за последующие годы?» Серега недоверчиво усмехнулся. «Конечно, не верить знаке у него причин нет, но слишком уж фантастично звучало. С другой стороны, клеща он собственными глазами видел. Клещ — модификант, ведь и морфы наверняка тоже...» «Погоди!» — пораженно пробормотал он вдруг. «А вдруг и морфы — такие же существа?» Так вот откуда сто глаз вокруг головы и прочие прибамбасы. Вполне кинул Илья. И я с определенного момента времени именно так и думаю. Непонятно одно. Если это механизированные боевые единицы, то почему они с машинами схлеснулись? И знаешь, я уверен, что даже при всей гибкости человеческой психики такую переделку тяжело выдержать. Если это не добровольно. Съехала крыша и привет. Он помахал ладонью в воздухе. Был нормальный, а стал... Потому и воюют, что машины с ними такое сотворили. Но это только гипотеза. Во всяком случае, гадать смысла нет. — Ладно, — подытожил, поднимая Серега, — теперь так. Обо всем, что встретим на пути, если есть такая информация, докладываешь. Немедленно, понял? Вернемся домой, там и будешь секретность соблюдать. Но до того все выкладывай. Все, что может касаться боеготовности. Я тебя еще тогда предупредил, когда ты про тайные тропы инфу зажопил. Знаю, как явнул. Хорошо, но тогда дашь на дашь. Экспедиция у нас не совсем научная, это я понимаю. Но все же некоторые данные собрать можем. Нам, как я понимаю, до пятидесятого не горит в припрыжку лететь. В общем, предлагаю. Я тебе информацию, а ты мне время. Ты как хочешь, а нам со страшилой время нужно. Хотя бы сутки. Измерения провести, наблюдения. Да и по округе пройтись не помешает. — Есть кое-какие странности, нужно прояснить. — И далеко собрался, — осведомился Сергей. — Шастать по неизвестным горизонтам в отрыве от основной обоймы идея так себе. — Далеко не пойдем. Сунемся метров на триста-пятьсот стороны, пошерстим. А чтобы тебе спокойнее было, можешь с нами отделение отрядить. — Да понятно, что одни не пойдете, — фыркнул Серега. — Ладно, получишь ставра. И злодеи с гоблином пойдут. И недолго, чтоб вечером, как штык. Как бы ни хотелось быстрее уйти с мертвых горизонтов, все же в знакиной просьбе виделся практический смысл, ведь и вправду не спешат. А если замеры помогут ответить на вопросы, глупо отказывать. И потому сразу после завтрака научники в сопровождении злодея, гоблина и отделения 3-3 убыли в мини-экспедицию по окрестностям. Впрочем, Серега и сам понимал, что долгий лагерь необходим. Накопилась текучка, дела, от которых нужно освободиться перед следующим броском. Сделать закладку, перекомпоновать груз, освободив одного из ослов, попробовать связаться с домом, подлечить шпиона с тундрой. Сразу после ухода наушников расширили периметр, выдвинув дозоры в галерею. Иметь немного буфера по расстоянию в данной ситуации только на пользу. Если контакт, так ребята какое-то время еще помурыжат противника, отходя и отстреливаясь. Периметр всегда нужно обеспечивать в строго обязательном порядке. Оно и уютнее себя чувствуешь, увереннее, когда знаешь, что бока защищены, и никто не вцепится тебе в ребра в самый неподходящий момент. Это давно уже стало инстинктом. На враждебной местности обязательно держи подходы под контролем. Отделение 3-2 услал вперед по ходу движения, на юго-запад. Отделение 1-3 отодвинулось назад, на северо-восток. Оба до первого ветвления. Оставшиеся бойцы в течение четырех часов оборудовали схрон. Эти три узла оказались и впрямь очень удобны. Вроде бы и не в самой галерее, но и недалеко, в дебель лезть не надо. Под схрон выбрали один отсек на втором этаже. Чистый, сухой, без вентиляционных выходов. После того, как заперли гермодверь, отрезая комнату от паутины, отсек фактически превратился во временную капсулу. В условиях около нулевых температур и при отсутствии влаги припасы хранятся долго. Получилось что-то вроде аварийного склада, где можно пополнить запасы перед штурмом 40-го горизонта. Или после, смотря в какую сторону путешествуешь. Здесь оставили почти треть боезапаса питания и медицины. Оставили и половину воды. Нацедить можно по пути. Пара источников, мимо которых проходили на этих горизонтах, оказались не радиоактивны. Тяжелую же воду можно отделить от легкой довольно просто. Провести несколько циклов замораживания – при температуре около нуля, и снять первый рыхлый ледок. После этого достаточно прогнать воду через фильтр, таковые имелись у каждого бойца, как индивидуальные NF-10, так и фильтр на целую обойму, NF-50, большей производительности, и можно употреблять. Благодаря тому, что в схрону ложили почти 6 центнеров, удалось освободить даже не одного, а двух ишаков. Один пошел под кирюху и научные трофеи, второго оставили мобильным госпиталем. Теперь весь основной припас сосредотачивался на четверых ослах. Четыре, не шесть. Это хоть немного, но прибавило мобильности к каравану. Надо почаще закладки делать. Прикинув, пришло к заключению Серега. Как только выйдем на обитаемые горизонты, устроим еще один передых. И охоту. А с охоты там нормально уже пополнимся. Быстрее бы, кинул Гришка. Охоту точно надо. У меня куда-то 20% процентов из топливника слилось. Ума не приложу. — Ты не заряжался от него? — Серега покачал головой. — У самого топливник на три четверти полон, и тырить у товарища, когда своего достаточно, стрёмно, дурной тон. — Может, емкость падает? — предположил он. — Старый, наверное, топливник. — Да какой там? Года нет. — Ну, значит, сам не заметил, как сожрало. Букаш, склонив голову на бок, согласился. — Вполне может быть. Тем более и электроника эти дни работала без перерыва. Закладка с схрона и перекомпоновка груза заняли полдня. Потом еще пару часов пытались связаться с домом. Благо в транзитной по потолку шел целый пук неповрежденных кабелей. Не выгорело. Помехи, статика, шипение, словно в трубке завелась здоровенная змеюка. Лишь один раз откуда-то из невообразимого далека прорвался неясный обрывок. То ли слово, а то ли просто послышалось. На этом и все. Паутина не хотела помогать людям. Цель ее была диаметрально противоположной — запугать, показав оторванность от дома, задавить человечка своей бесконечностью, заставить повернуть назад. И, судя по реакции некоторых членов обоймы, могло и получиться. Прервались на обед. Шпион, дежурный по лагерю, отоспался. Но, чего не дергали, и сегодня выглядел уже лучше, без той бледной синевы на физиономии, что накануне. «Как себя чувствуешь?» — спросил Серега, принимая тарелку с кашей. — Твоими стараниями, командир! — криво усмехнулся Антоха. — Башка уже не каруселит, да и тошнить перестала. Этой ночью, если опять дашь поспать, буду как огурец. — Тогда спи! — кивнул Сотников. — Если злодея будет смену ставить, скажи, что я освободил. После обеда каждый занялся своим, а Серега с Гришкой на пару набросали по памяти карту пройденного пути. С лазерным сканером, установленным на научном ошаке специально для целей картографирования, нарисовать ее труда не составило. Сканер включался в ключевых точках, фиксируя повороты маршрута, срисовывая комнаты, коридоры и переходы, которые проходила обойма. Был он маломощный, едва пробивал 50 метров, но этого достаточно. Мощнее сожрет все топливники. Сгрузили в память командирского коммуникатора, синхронизировав с треком пути, которую рисовала программа навигатора. И пару часов сидели бок о бок, добавляя заметки. «Здесь бой», «Здесь ночевали», «Здесь двести метров вверх, тут на скелет наткнулись». «Этот коммуникатор теперь носитель стратегической информации», — сказал Гриша. «Уже не просто вешки. Самая настоящая дорога. Ты бы запоролил, что ли?» «От кого паролить?» — усмехнулся Сергей. «Контроллеры в дом своими дорогами ходят. Им карта без надобности. И все же поставь пароль», — посоветовал друг. «Мало ли, это пока вокруг чисто. А черт его знает, как дальше». Вдруг нарвемся на того, кому этот путь в масть. Переведем в дом врага. Оно надо?» Из сотников, подумав, вынужден был признать его правоту. Около четырех сменили дозоры, и вернувшееся отделение принесло еще одну странную новость. Серега только вздохнул. Чем дальше, тем больше их становилось. «Мы тут недалеко прошли, метров пятьсот, до следующего ветвления», — шкрябая ложкой по тарелке, повидал маньяк. «Я-то не обратил внимания сначала. От Тундра. Чангачгу глазастый. Сразу приметил. Там пятно плесени на стене. Ну как пятно? Остатки. Но только если ее и правда жрали, как Ренат говорит, я бы с этой хреновиной встречаться не стал. Подробнее давай, подробнее. Поморщился Серега. Мань, ты впечатление поменьше, по делу побольше. Тундра, давай ты. Леха от каши не оторвешь. Что нашли? Шайтан-челюсть. Вот такая. Ренат, отложив тарелку, развел руки в стороны, как рыбак, который хвалится уловом. Честно, не вру, метра два, будто ковшом черпанули. Борозды по бетону, сантиметров десять глубиной. Оно вместо сплетения еще килограмм пятьдесят бетона содрало. Мы пока там сидели, я все молился, командир, ей-богу. Если бы оно на нас вылезло, не знаю, что и делать. — И давно, — озаботился Серега. — Только это и утешает, — кивнул Тундра. Пятно сухое уже осыпалось. Даже не пятно, просто след. Очень давно, годы. Вот и клеща не сожрала. — сказал Гришка. — Значит, ты впрямь давненько. — Знать бы, почему, — пробормотал Серега, у которого от чертовщины мертвых горизонтов уже мозги на бекрень съезжали. — Да! — усмехнулся маньяк. — Ключевое здесь именно это. Знать бы! И тем не менее, получалось, что Знайка прав. Вершина пищевой цепочки на этих горизонтах не люди и даже не контроллеры. Хозяин метровой челюсти, который мог запросто, за здорово живешь, черпануть бетона... Вот кто центровой. И оставался только один, самый животрепещущий вопрос. Что это за создание, и действительно ли оно ушло с мертвых горизонтов? Когда вечером Серега довел эту новость в знайке, тот хоть и обрадовался, ведь таки право казался, но радость была сомнительной. Сам не рад, что угадал. Оставалась только надежда на слова тундры, следы давнишние, и тот, кто их оставил, давно уже свалил. Впрочем, судя по их загадочному виду, Илюхе с Артемом тоже было что рассказать. Пока прапор раскочегаривал плитку, собираясь заняться вечерней стряпней, Сотников утащил наушников наверх, в уже знакомый отсек, получать свежую порцию информации. Прихватил из замов. Сходили не то чтобы хорошо, но я лично доволен. Усевшись у стола, начал Знайка. Снял очки, протер стекла чистенькой ветошкой. Самое главное, есть кое-какие результаты по исследованиям. Не сказать, что они могут прояснить извечный вопрос. Он покрутил пальцем вокруг головы, имея в виду джунгли. Но даже минимальный результат — уже результат. Будем отслеживать в динамике, через каждый десяток горизонтов замеры проводить. И уже ближе к концу экспедиции проведем анализ. Итак, что мы поимели? Он водрузил очки на переносицу, достал планшетник и запорхал пальцем по сенсорному экрану. Во-первых, сила тяготения. Честно сказать, я в недоумении, но величина подросла. Теперь она чуть выше, чем на нашем горизонте. И если вырастет еще, достигнет аккурат земной величины. Что косвенно показывает, что мы все-таки дома. — А не болтаемся, черт знает где, вокруг своей оси, — усмехнулся Букаш, припомнив давишний разговор. Знайка кивнул. — Да. Впрочем, следующая величина — атмосферное давление, опровергает предположение. Давление не меняется. Хотя с подъемом оно должно бы уменьшаться, а это может значить только одно — «Атмосфера не давит на нас своими миллиметрами ртутного столба». «Тут и так ясно, почему не повышается», — вмешался Страшила. «Изначально надо исходить из того, что мы внутри искусственного объекта, и, значит, изолированы от внешней среды. Потому и давление будет постоянным, привычным для нас». «Согласен», — склонил голову Знайка. «Но мы же договорились, что будем принимать во внимание любой возможный параметр. Вот я и принимаю». «То есть мы таки на корабле?» — с недоверием спросил злодей раз это искусственное сооружение. — Не обязательно, — покачал головой Артем. Та же шахта может иметь переходные тамбура или клапана давления, если глубина вовсе уж запредельная. Серега усмехнулся. Артем был верен своей гипотезе и всякий факт старался примерить как доказательство. Но как в таком случае быть с подросшей силой тяжести? — Дальше. — Магнитное поле, — продолжал Знайка. — Здесь по-прежнему непонятки. Мы провели замеры в добром десятке помещений, отстоящих друг от друга на достаточном удалении. Данные везде одинаковые. Магнитное поле, он развел руками, его нет. Вернее, оно не постоянно. Иголка показывает то на юг, то на восток, а то вовсе крутится без остановки. Вот с этим мы вообще не знаем, что и думать. Даже мудрый. Он запылил шпильку в сторону своего оппонента, но Артема брови не повел. Все остальное уже мелочи. Не дождавшись реакции, продолжал Илья. «Температура постоянно плюс три-пять. Вода...» — он пожал плечами. «Тоже. Кстати, мы на чистый источник набрели. Можно набрать. По морозе только перед употреблением. Ну что еще? Состав воздуха не измерял. Нечем. Скажем прямо, не густо у нас возможности для исследования. Совсем не густо. То есть... Определенности никакой», — подытожил Букаш. «Ее пока и не будет», — ответил страшила — Сказано же, в динамике. — Пока нет, — кивнул Знайка. И, подтянув поближе свой рюкзак, начал обеими руками шарить внутри. По исследованиям нет, зато нашли кое-что другое. Он, вытащил наружу странно знакомую прямоугольную металлическую коробку, поставил ее на стол и мерзко ухмыльнулся. — Любуйтесь. Серега в первый момент не сразу и понял, что это. И лишь приглядевшись, сообразил. В желтом рассеянном свете фонаря На столе чернил процессорный блок 40-го. Тот самый, куда монтировались мозги. Вот и посадочные места под объективы тепляка и ПНВ. И даже антенна торчит. Столку сбивал лишь топливный элемент серьезного размера. Больше даже, чем сама коробка, намертво приварена сбоку. «Что это за изделие?» — спросил он. Поднял конструкцию, повертел. «Точно, процессорный блок. Ни один десяток таких перевидал». Только нахрена здесь топливный элемент присобачен?» «Это мы вообще случайно нашли», — сказал Илья. «На коробе вентиляция висела, в одной из комнат. Между прочим, в галерее тоже такие есть, но только спрятаны под самым потолком, за трубами. В темноте, если специально не искать, не заметишь. Я и там тоже парочку разглядел. И что-то мне подсказывает, что этими штуками весь горизонт усыпан. А может, и не только этот». «Рабочие?» Гриша, взяв конструкцию, тоже принялся разглядывать со всех сторон. Уже нет, топливники сдохли. Судя по габаритам, емкость немалая, но времени много прошло. — Вскрывали? — А как же? — усмехнулся Знайка. — Мозгов там уже нет. А есть там лазерный сканер на самой минимальной мощности, передатчик с ретранслятором и сенсор, который на движение реагирует. — Реагирует и включает сканер, — сообразил Серега. — Точно, который параметры объекта фиксирует. А передатчик передает. Тот же принцип, что и у контроллеров, только там еще нужно дождаться связи с обратом, а здесь они стоят каждый в пределах дальнобойности соседа, от той двух-трех, и по цепочке пуляют. Серега задумался. Понятно, что используются эти устройства для слежения. Кем? Подизнай. Единственное, что ясно, топливники у всех на нуле, значит и на вторжение обойма никто не отреагирует. И то плюс. «Предположений, конечно, никаких». «Да все что угодно можно за уши притянуть», — усмехнулся Букаш. «Кому что ближе. В разрезе известных гипотез о паутине, к примеру. Если говорить про эксперимент, это вполне могут быть датчики слежения, которые передают информацию экспериментаторам». «Или, например, машины тут по-другому работают», — предположил злодей. «Расставляют эти штуки. И стоит в паутине появиться цели с нужными параметрами, засекают и атакуют». «Не, ребят, все не так». — покачал головой Знайка. — Мы с Артемом уже перебирали варианты. Ничего из предложенного не подходит. Это самодел. На коленке склепано. Из вторичных материалов. И значит, сделано не машинами и не строителями паутины. — Кто-то неплохо здесь с четырехсотыми воевал, — усмехнулся Пашка. — Столько механизмов покрошить. — И тем не менее это не приближает нас к объяснению. — Предлагаю закрыть тему, — подвел итог мудрый. Мы снова начинаем переливать из пустого в порожнее, а, судя по запаху, с первого этажа там уже пир горой. У меня кишка кишку уточит. Жрать охота? — Закрываем, — согласился Серега. — Завтра выходим с самого утра. Семь километров, и будет следующая точка. А там до триста тридцатого. Пока темп неплохой взяли. Надеюсь, и дальше так. Дойти бы без потерь. — Почти, — поправился он. — Вашими бы молитвами, — горько усмехнулся Букаш, — Но я бы и не возражал, если б сплошь до пятидесятого паутина оказалась пустой. Серега поднялся, проводя черту под совещанием, взял со стола фонарь и вдруг замер, как вкопанный. Сверху, с технического этажа, ударил по ушам пронзительный душераздирающий диск кричал ребенок. «Кирюха — Кирюха! Дальнейшее заняло секунды. Рванувшись с места, он выскочил на лестничную клетку. Четыре гигантских шага, взлетев на два пролета, хватанул с пояса пистолет. Эх, мать, пулемет внизу остался. И, нырнув в дверной проем перекатом через плечо, ушел влево, за колонну. На лестнице уже грохотало по бетону. Спешили на помощь злодей-букаш. Да и снизу, с первого этажа, шумело. Вывалившись из-за колонны, Сергей зашарил фонарем. И сразу увидел пацаненка. Кирилл торчал столбом посреди комнаты, Продолжая голосить так, что закладывала уши, а у ног его громоздилось, конвульсивно подергиваясь, что-то пугающе знакомое. И осветив эту темную груду, Серега-холодея понял, что на полу лежал тринадцатый. «Туда! Туда улезла!» Подавившись воплем, крикнул Кирилл, судорожно тыча рукой в темный провал в дальнем углу. «Туда!» Пропустив мимо злодея Гришку, которые с порога рванули к вентиляции, Серега подскочил к раненому бойцу. Упал на колени рядом, судорожно шаря фонарем по замершему телу, и выругался. Горло было порвано в клочья, и кровь, пульсирующими толчками, вытекая из яремной вены, уже натекла на полу лужицей. Он уже ничем не мог помочь. Тринадцатый был мертв.